так она называла это в разговорах со мной, в классических текстах, например, у о агриппы, которого они проходили в школе, куда я, наконец, ее отдала. «Мама, плебеи, конечно, восхищались красноречием меняния агриппы», со смехом говорила она. «Только разве могут органы одного человека нормально питаться, если набивают чужой желудок? Ха-ха-ха».